Суматошно хлопая крыльями, словно заурядная курица, вдруг вздумавшая воспарить в небеса, Ефраим свалился рядом с едва успевшими разжать объятия Анетта и Меганы. «Там он уже близко, совсем-совсем», – бестолково забормотал старый вампир. Мегана тревожно взглянула на мага. «Надо знать бывалого тертого вожака ночного народа, чтобы понять, насколько он потрясен. Спаситель!» уже более внятно проговорил Эфраин, спускается, и он в ярости. Меня едва коснулся его взгляд, и я решил, что все, рассыплюсь залой. — А мы как раз собирались ему навстречу, — спокойно сказал Анетта. — Ты с нами, Эфраин? — Это будет славная битва, клянусь своей ректорской кафедрой. — Все шутите, — укоризненно проворчал вампир. «Я, конечно, вас донести до на смогу, но вот дальше на лестницу-то вставать. Я, государь мои, к ней и приблизиться не сумею. Есть вещи посильнее меня, и никакая магия не защитит». «Ничего такого не потребуется», – заверил его Анета. «Нам бы только добраться до святого города, а дальше уже сами». «Но только если тонкий путь не раскроется», – уточнила Мегана. Маг молча кивнул. «Тогда за дело, Ан, А ты, Ефрейн, если хочешь, можем проститься. Мы тебя не держим, ты нам ничего не должен. Напротив, это мы перед тобой в долгу, и кто знает, сумеем ли расплатиться». «Бросьте, государине», — отвернулся вампир. «Не брошу я вас и не уйду никуда. Решили вы спасителю противостать? Но Ну, так и я с вами. Загадывать, как оно все выйдет, не стану. Глядишь и пригожусь». — Спасибо тебе, Ефраим, — он Нета. — Конечно, мы не откажемся от помощи. Любому, кто захочет встать рядом с нами, мы рады. Давай, Мег, открывай врата. — Время не ждет, если я правильно понял, нашего крылатого спутника. Хозяйка волшебного двора молча склонила голову. Тонкий путь открылся, на удивление легко. Однако он, конечно, вел не в сам Аркин, верно не в состоянии пробиться сквозь серую завесу, окружившую Святой Гору. Незримая тропа кончалась невдалеке от темного барьера. Что ж, и на том спасибо, подытожил Анета «Ефраим, ты с нами? Вместо ответа вампир протянул руки магу и волшебнице. Итак, взявшись за руки, двое людей и вождь ночного народа скрылись в раскрывшейся перед ними незримой двери. В окрестностях Аркина, как помнила Мегана, ничего не изменилось. Та же серая ночь, тот же барьер тьмы, уверенно расползавшийся в разные стороны. Шпилей святого города не видно, слишком далеко. «Нет, я не права», — подумала чародейка. «Кое-что не так. Куда-то делись все чудовища» что ярились за пологом. Да и сама завеса, как-то неравномерно она двигается. Справа и слева от нас отмеряла куда больше, чем посередине. Что-то там не так, совсем не так. «Прошли тут до нас какие-то странные», — вдруг заметил вампир. «Аккурат посередки и прошли». «Да, и прямо во тьму», — проговорил Анетта, напряженно морща лоб. «Хотел бы я знать, кто такие, как прорвались». А то я уже голову успел сломать, как сквозь преграду пробиваться. Чего гадать? Пойдем и увидим. Они увидели, колышущиеся серые края, разрубленного покрывала. Мрак даже не пытался вырываться тут через прореху, да и чудовищ, бросавшийся на преграду, нигде не было видно. За исключением тех, что валялись изрубленные мечами и истыканные короткими снежно-белыми стрелами. От арбалетов не луков. «Кто бы тут ни прошел, он на нашей стороне», — решительно произнес Анетта. «Ну, Ефраим, пойдем дальше». «Когда столько прошли, какой смысл поворачивать?» Вампир философски пожал плечами. Аннета и Мегана держались за руки, переступая серую черту. Шагнули и разом окунулись в затхлый застоявшийся воздух, словно очутились в наглухо запечатанном склепе. Даже Ефраим поморщился. «А теперь предлагаю лететь, государь и не мои!» Он кивнул, указывая на замелькавшие по сторонам тени. «Сюда-то эти твари не суются, верно крепкий зарок от них положили. Но стоит нам отойти. Так что, если не брезгуете, милорд-ректор...» «Побрезгаю?» – возмутился Анетта. «О чем ты, Фраим?» «Тогда держитесь крепче, государь мой!» Они взлетели, провожаемые множеством жадных взглядов. Вот и Аркин, выжженный, полуразрушенный, с пятнами погаших пожаров, залитый мглой. Шпили соборов тянутся к темному небу над гробными крестами. Бессильно целит увысь перечеркнутая стрела спасителя. Меж трупами домов мельтешат, извиваясь, перетекая с места на место смутные тени, то и дело пялящиеся вверх огоньками многочисленных глаз. А золотая лестница вот она, совсем близко, Вампир взмахивает крыльями и все тяжелее, все ниже опускается к земле. «Больше не могу», — выдохнул он наконец, без сил почти рухнул на камне. «Ступени эти... не получается». «Ничего». Быстро огляделся Аннетом. «Улетай, Фрейм, спасибо, что пронес так далеко». «А насчет тварей не беспокойся, мы с Мэг их удержим, пока ты не отдохнешь. У нас-то пока время еще есть». И обратно то я улечу. Прочь удирать совсем не то что грудью переть. Не мог прийти в себя вампир. Спасибо за доброту, милорд ректор. Хотел бы я рядом с вами оказаться, когда самое главное начнется. Но давит меня его сила, давит и в ничто обращает. Недаром нас вечно его именем гнали. Вот уже и легче стало, фальшиво заявил он, на показ расправил крылья. «Все, уже лечу, лечу. Обо мне не думайте, господа чародеи чародейки. Вы на себя взвалили небывалые. Я же так чуть-чуть плечо подставил». «Эфраим». Мегана порывисто шагнула к нему, обняла. «Спасибо тебе за все. Сделанное и не сделанное. Если повезет, еще увидимся. Если нет, прости, коли в чем обидела». Вампир не ответил, только кивнул, издавая горлом странные звуки. Если бы Анета не знал, что вампиры не плачут, он поклялся бы, что Ифраим давится слезами. Летучая мышь сбыла вверх, перекувыркнулась и стрелой помчалась прочь. Маги-волшебница остались одни. «Идем, Мэг», — просто вымолвил Анета. «Думаю, эти милые зверушки не дадут нам соскучиться, но и задерживаться тут нечего». Бести и впрямь попытались напасть, но как-то робко, с оглядкой, словно поминутно ожидая появления куда более могущественной сущности. Волшебники, чародейка отбились на удивление легко. Пробираться через развалины святого города им пришлось недолго. Вампир протащил их далеко глубь Аркина. «Ан, смотри, лестница и кто-то в белом. Откуда здесь эти воины? Кто они такие?» – ошеломленно прошептала Мигана. У подножия золотых ступеней, ровным квадратом, прикрывшись щитами и выставив клинки, застыли несколько десятков рыцарей в снежно-белой броне, недвусмысленно предупреждая мельтешащих по краям площади чудовищ, что им лучше не приближаться. А те, надо сказать, следовали этому совету. Анета и Мегану тотчас заметили. Над рядами рыцарей взвился белый с золотом стяг, несколько раз качнувшийся из стороны в сторону. Только, когда маг и волшебница одолели добрую треть пути, твари за их спиной опомнились. С десяток бросились было следом, град белых стрел пригвоздил самых дерзких камням. Остальные с глухим рычанием отступили, торопливо уползая обратно в развалины. Рыцари раскрыли строй, пропуская ордовского ректора и хозяйку волшебного двора внутрь. Забрало поднимались, открывая красивые и гордые человеческие лица. Однако язык, на котором немолодой же воин обратился к чародеям, оказался непонятен. Рыцарь, похоже, на другое и не рассчитывал, досадливо поморщившись. «Вы идете туда?» – показала Мегана на уходящей вверх ступени. На сей раз предводитель белых воинов ее понял и отрицательно покачал головой. «Мы поможем, мы можем», – чародейка сделала шаг к ступеням. Пожилой рыцарь вздохнул, а потом вдруг что-то скомандовал своим. Десятки мечей взлетели в торжественном салюте. «Они почему-то не могут идти сами, но приветствуют нашу смелость», несколько обескураженно проговорил Аннета, низко поклонившись в знак благодарности. «Идем, Анна», – тихонько сказала Мегана, первой ступая на золотоступени Рыцари провожали ее восхищенными взорами. Крепкие и прочные ступени, широкие, словно из настоящего золота. Перил, правда, нет, но да ничего, мы, бывалые, не свалимся. Рука об руку, смотря только вперед, аннета и Мигана стали подниматься.